«Антракт», «Четыре комнаты», «1995-й», «От заката до рассвета», «1996-й». «Я неизвестен в Америке как режиссер кино». «Я известен как звезда кино», — говорил Тарантино о своей жизни после криминального чтива. Он заходил в бар в Лос-Анджелесе, держа под руку пару девушек. Непрекращающийся поток фанатов возникал у его стола. Люди сигналили, завидев его в машине, и шли за ним по улице с плакатами и фотографиями для автографа. Ему нравилось обсуждать с ними фильмы, но по прошествии времени, когда к нему начали приставать в его любимом музыкальном магазине, он хотел только копаться в пластинках и заниматься обычным человеческим дерьмом. внимание стало слишком много. Когда в апреле 1995 года ресторан «Чассенс» закрывался, Тарантино пришел на вечеринку со своим другом, режиссером Робертом Родригесом. Стоило ему только открыть дверь, как люди с плакатами криминального чтива уже были там, преследуя его, рассказал Родригес. Он сказал, мужик, этот парень, я подписал его постер, и он посмотрел на меня как на мудака потому что я не подписал все десять». Когда другой его друг, режиссер Александр Рокуэлл, предложил участвовать в кино «Альманахе», состоящем из четырех разных историй, произошедших в одну ночь в одном отеле, Тарантино решил правдиво отразить свою новоприобретенную славу. Его история повествует о несносной знаменитости, которого зовут «Частер Раш. Болтливая звезда комедий, снявшая номер люкс в отеле, хлещущая шампанское «Кристалл». этот черт возьми, Кристалл! Все остальное по сравнению с ним моча!» Выкладывающая стодолларовые купюры, чтобы заплатить кому угодно. Кто наспор отрубит его другу мизинец тесаком для мяса? Персонаж вышел комичным, потому что я думал, что смогу сыграть такого персонажа действительно хорошо. И в итоге он переложил мой груз на свои плечи. Если подбирать правильное слово, груз — быт селебрити, — сказал Тарантино. Я так или иначе играл себя, показывая себя в настолько наихудшем свете, насколько мог. Идея киноальмонаха пришла после пребывания Тарантино в качестве гостя в манхэттенских апартаментах Рокуэлла и его девушки Дженнифер Биллз. У меня было чувство, что пришла новая волна нас», сказал режиссер, впервые встретивший Тарантино вместе с Элисон Андерс, Ричардом Линклейтером и Робертом Родригесом на фестивале «Санденс» 1992 года. Я подумал, что было бы круто сделать что-то вместе. За исключением Линклейтера, который снимал перед рассветом в Вене, вся группа сняла комнату в отеле «Шато Мармонт», чтобы есть вредную пищу пить и обсуждать связь между частями. «Это было что-то вроде пижамной вечеринки», сказал Рокуэлл. «Это была ночь фантазии Квентина. Мы встретились в комнате с фильмами и попкорном. Мы сели и заговорили о фильме, и мы все рассказывали друг другу о наших набросках. И это было потрясающе, когда мы соединили все сценарии вместе, потому что было удивительно» что ни одна из историй не сочеталась с другой. Все истории происходили в одну ночь и раскрывали персонаж портье Теда. Теда должен был играть Стив Бушеми, но актер заявил, что уже играл партье в «Бартоне Финке». С этой нерешительностью и четырьмя режиссерами он немного обалдел, сказал Рокуэлл. Поэтому они пригласили вместо Бушеми Тима Рота. В «Истории Андерс» Недостающий ингредиент «Шабаш-ведьм», включая Мадонну, Айони Скай и Лили Тейлор, пытается воскресить стриптизершу из 50-х. В «Не том человеке» Рокуэлла Портье Тед впутывается в непристойный семейный конфликт между мужем Дэвид Ровелл и его женой Дженнифер Биллс. В «Нарушителях спокойствия» Родригеса двое детей разгромили комнату, пока их родители ездили в город. И, наконец, в «Человеке из Голливуда», дерзкая звезда комедии «Честер Раш» Тарантино со своими соратниками снимает номер люкс и, одолжив идею из эпизода сериала «Альфред Хичкок представляет», спорит с другом, что он не сможет зажечь зиппа 10 раз подряд. Если у него получится, он заберет красный «Шевроле» Малибу Честера. Если он не сможет, то потеряет мизинец. Огонь не загорается, и он теряет палец на первой попытке. Это было как такая старая ветхая затея, сказал Тарантино. И единственный способ освежить ее – это вдохнуть в нее реальную жизнь. Этого могло не произойти как в прошлый раз, так и в этот. «Вся идея, вся история построена вокруг события, и ты думаешь, что сейчас отправишься в это путешествие, но тут бум!» Все закончилось. Это была довольно сомнительная идея. Один поворот влево, который оставляет зрителей с пустыми руками и просит их находить эту пустоту смешной. Фильм мог бы помочь Тарантино избежать ожиданий, нависших над ним после выхода криминального чтива, и вернуть ему тот дух товарищества которым он наслаждался, когда работал в видеоархиве. Но съемки показали, что это только мечты. Андерс не смогла удержаться и отметила, что декорации Тарантино были в несколько раз больше, чем у всех остальных вместе взятых. «Все наши комнаты могли бы поместиться в его одну», сказала она. Это было метафорой того, что происходило. Споря о том, кто будет режиссировать финальную сцену, которая идет после титров, Тарантино сказал Андрес, «Ты постоянно говоришь, что мы как рок-группа, как Битлз, в которой все пререкаются. Нет, я хочу петь основную партию. Нет, я хочу петь». А потом просто записывают одну песню и разваливаются. Андрес ответила, «Есть другой тип таких групп, которые записывают один хит и исчезают, как Бакингенс, где все целуют друг другу задницы. Тогда сейчас я хочу...» «Чтобы мы сдвинулись больше в сторону задница целовательной модели», – парировал Тарантино. «Ага, до тех пор, пока целую твою задницу», – сказала Андерс. Съемки четырех комнат завершились прямо перед Рождеством 1994 года. Монтаж длился до 9 марта. Боб и Харви Вайнштейны стояли на страже, чтобы убедиться, что грубый монтаж больше, чем на два часа порежут на 90-минутную версию. Они не могли порезать часть Роберта. Она была как разворот журнала комиксов, сказал Рокуэлл. Квентин снял свою длинными кадрами, поэтому ее трудно было порезать. Так что весь удар пришелся на нас с Эллисон. Позже Рокуэлл объяснил суть спора. Я сказал Бобу и Харви. Ну хорошо. Все собираются немного сократить фильм, так? И Харви с Бобом сломались и сказали. Кто скажет Квентину? что его часть надо сократить, Харви сказал. Но я сказал ему, что Алекс вырезает что-то, и тогда он начал думать, что может добавить минуты к своей комнате. В конце концов, Рокуэлу принадлежит самая короткая часть. За ним следует Андерс, Тарантино и потом Родригес. Мира Макс оказался намеренно застенчивым с новым фильмом, минуя все кинофестивали, кроме Торонто. Перед тем, как, наконец, выпустить фильм 25 декабря 1995 года, дата, доказанная публикацией рецензий. Это можно рассматривать как акт милосердия, потому что чем меньше говорят об этом абсолютно неудачном профессиональном фиаско, тем лучше. Написала Жанет Маслин в Нью-Йорк Таймс. В рейтинге красного гида мишлен Одна история обозначалась бы как полезная поездка. Нарушители спокойствия, а другая – то, что лучше объехать стороной, человек из Голливуда, сказал Роберт Эберт. Сюжетная линия, как и полагается, тарантиновская, но хронометраж отсутствует, кроме одного ключевого кадра, диалог совершенно нечеткий. Фильм показывали несколько недель, затем он быстро исчез, Это изворотливое ухищрение оказалось совершенно неспособным противостоять объему ожиданий от режиссера криминального чтива. Они только дополнялись критикой и негативными рецензиями. Тарантиновский. В рецензиях не говорилось ничего плохого о нем, так же, как и о его репутации. «Я стал именем нарицательным еще до того, как я думал, что собираюсь им стать», отметил режиссер. «Мне нравилось гулять погруженным в свои мысли, но я не могу делать это сейчас. Если бы я каждую ночь пытался снять девушку, это был бы величайший дар в мире, но я не пытаюсь». Он читал такие фразы, как опасно излишне разрекламированный Квентин Тарантино, и думал, «Это ты сам, ублюдок, излишне разрекламировал меня». Кроме эпизода материнства из сериала «Скорая помощь», Тарантино ничего не делал год, пытаясь найти убежище от давления, следующего за криминальным чтивом. Выступая на шоу «Саттердей Найт Лайф», появляясь на ток-шоу и в сериях «Симпсонов». Ему предложили снять фильмы «Скорость» и «Люди в черном». Но он отказался от обоих. Он занимался редактированием сценария для «Багрового прилива» Тони Скотта. «Вы можете узнать, что там принадлежит моему перу?» это дерьмо про комиксы и туалетный юмор из Стартрека и неуказанным в титрах переписыванием сценария Джулии Суини. Это кошмарная Пэт. Несмотря на то, что только одна его шутка вошла в фильм, его величайшим вкладом в мировой кинематограф, пожалуй, стала его поддержка Вонга Карвая, его любовного письма Гонконгу, чунгинконского экспресса, изданного Rolling Standard Pictures отделом распространения «Миромакс», с которым Харви Вайнштейн дал ему поиграться. Я просто заплакал. Рассказал он о просмотре фильма не от того, что фильм был грустным, а потому что просто был счастлив от того, что этот фильм нравится мне настолько сильно. Более того, это было действием, которое захватило его. Во время поиска локаций для криминального чтива Он протиснулся в камео в романтической комедии 1994 года с писанной «Рори Келли», в которой он использует написанную вместе с Эвери старую зарисовку из времен видеоархива о том, что фильм «Лучший стрелок» является гомосексуальной аллегорией. Они говорят «Нет, иди по гомосексуальному пути». «Иди по пути гея, хорошо». В 1995 году он начал встречаться с Мирой Сарвина, которая выиграла Оскар в один год с ним, когда он проводил время с актрисой и ее отцом, тоже актером, Полом. Семейный разговор за столиком оживлял старые мечты и желания из времен, когда я был маленьким мальчиком. Пара сыграла вместе в фильме «Дестини включает радио», где Тарантино сыграл Джонни Дестини. Вежливого пощелкивающего пальцами бога-притворщика, который иногда возникает, чтобы напомнить персонажам о том, что они живут в городе безграничных возможностей. Как и в большинстве своих ролей, он играл не столько персонажа, сколько ведущего церемонии. Квентин Тарантино – святой покровитель независимого кино, модный орнамент, с помощью которого создатели фильма могли заявить о своих эстетических амбициях. Одним из его новых друзей того периода стал Стивен Спилберг, который сказал ему «Ты как кинематографический сказочник». За этим последовали камео «Влюбить кого-то» Рокуэлла, где он играет бармена. В руки вверх Вирджини Тевеня, торговца с запрещенными товарами, который влюбляется в женщину, связанную с БДСМ, и в «Отчаянном» Родригеса, наркокурьера, произносящего длинный монолог а мочи спусканий в стакан перед тем, как его застрелят. Но его актерская игра страдала от того же самого чувства неувязки, бога из машины. «Do his ex machine» Так, будто бы он плыл против действия фильма охотнее, чем подчинялся ему. Он ломал четвертую стену, обращаясь к зрителям с экрана напрямую. Его завалили рецензиями, на обсуждении которых ушли бы годы, потому что каждая рецензия... Я думаю, что я вышел действительно смешным в этом фильме. Я думаю, я надрал задницу в этой сцене. Не о том, что я плохо сыграл, а о том, что мы устали от этого парня. Мы просто больше не хотим видеть его лицо. Они не ругали его актерскую игру, потому что он не давал повода. Это неправда, что от заката до рассвета вампирский боевик, который Родригес снял по сценарию Тарантино, изначально был написан за полторы тысячи долларов. Сценарий был создан по заказу специалиста по спецэффектам Роберта Курцмана, чтобы продемонстрировать возможности его компании ки эн Он, в свою очередь, согласился бесплатно сделать спецэффекты для сцены с отрезанием уха в тарантиновских бешеных псах. «Это мощная, драйвовая картина», – сказал Тарантино, который был счастлив, что оставляет сценарий в руках Родригеса, в то время как сам он сыграл одного из двух грабителей банка, находящихся в бегах. Парочка настоящих безумцев на взводе. Вместе с Джорджем Клуни парочка привязалась друг к другу, обмениваясь письмами от поклонников. Тарантино вспоминает Клуни. «Он всегда воодушевлял меня». «Насрать на этих ублюдков, которые писали, а Дэстони включает радио! Насрать на них! Ты самое лучшее, что есть в этом фильме, мужик! Я уважаю тебя, и другие люди тебя уважают, и в этом фильме ты будешь великолепен!» Это, безусловно, демонстрировала осмотрительность к Луне. Это была версия той связи, которую они должны были показать на экране. Как младший брат, Ричард Гекко, чудаковатый вспыльчивый гик, который таит в себе угрозу сорвать все их планы. Тарантино неплох и несколько раз заставлял засмеяться со своим непроницаемым лицом, на котором читаются деменция и похоть. Писали в Варите. Тарантино пристал в лукавом, милостиво сдержанном настроении, заключил Нью-Йорк Таймс. В целом, все рецензии говорили, даже Тарантино был довольно хорош, сказал Тарантино. «Я правда очень старался, и я гордился тем, что сделал». Фильм хорошо зашел, собрав вместо планируемых 10 миллионов неожиданные 26 миллионов, несмотря на солидных соперников в виде 12 обезьян Терри Гильяма и Никсона Оливера Стоуна. И это несмотря на двусмысленный сюжет, в котором братья Гекко берут в заложники семью священника только для того, чтобы их разногласия испарились в непрекращающейся перестрелки с вампирами на границе с Мексикой. В этом слышится слабый отголосок криминального чтива, когда протагонист А сражается с антагонистом Б только ради того, чтобы в результате объединиться против еще большего засранца В. А «От заката до рассвета держится на Харви Кейтиле», написал в Entertainment Weeklys Оуэн Глейберман. Говоря из «Под седой бороды», С южным протяжным акцентом он придаёт Джейкобу моральный авторитет. Когда он спорит с молодым скотом о том, что делать, когда они приближаются к мексиканской границе, у отца больше опыта, сын видел больше криминальных шоу по ТВ. Это что-то вроде экстремального, крайне напряжённого момента, в который Тарантино смог вдохнуть жизнь как никто другой. В конце концов, именно Вайнштейн вернул Тарантино в режиссерское кресло для съемок адаптации одного из его любимых писателей – Элмара Леонардо. Тарантино прочитал его роман «Ромовый пунш» еще до того, как он был опубликован, прямо перед окончанием работы над криминальным чтивом. «Я прочитал его и увидел его. Я увидел фильм». Лоренс Бендер связался с издателями Леонардо по поводу адаптации произведения но они не захотели ввязываться в это. После успеха «Криминального чтива», так или иначе, еще три романа Элмара Леонардо стали доступны для экранизации. Не только «Ромовый пунш», но также «Смертельный выстрел», «Бандиты» и «Фрики-дики». Вайнштейны купили для Тарантино права на все эти произведения. «Я прочитал просто, чтобы ознакомиться с ними», сказал Тарантино. И тут вдруг я увидел тот же фильм, что я видел, когда впервые читал это. Он просто вернулся ко мне. и Я подумал, что я хочу сделать это.